Глава 4. Прошел год. Корабль по-прежнему вспарывал носу бездну Вселенной. Случай с Арием стал постепенно исчезать из памяти, и лишь изредка Гуми сжимал кулаки и вздымал их над головой. А все-таки мы разобрались с этой проклятой тварью. Командор настоял, чтобы на замену был разбужен лишь один новый член экипажа – доктор, а затем, несмотря на возражение Русия, занял место второго пилота. Он осунулся и начал сдавать. Руси не раз просил нового врача Изиду осмотреть командора, но она неизменно находила его в полном порядке. Этот день начался, как и все остальные. Руси проснулся по звонку таймера, сунул лицо под струю холодной воды. Не спрашивая приглашения, появился Рах-3 и начал мылить Атланту щеки. Руси попытался увернуться, но робот заряжал, словно обиженный ребенок, и пришлось уступить. Через пять минут он входил в пищеблок, отпуская шутки в адрес выбритого наполовину Давра. Лейтенанту когда-то надоело бриться самому, и он решил наладить законсервированного хозяйственного робота. Отговорить его от этой затеи не удалось, и с тех пор экипаж Марса стал обладателем механического слуги, который отличался крайней бестолковостью и ненадежностью. Примерно три раза в неделю он настойчиво пытался побрить леду, и примерно с такой же периодичностью ломался. Венцом деятельности робота было бритье волосатой груди спящего гумия. Несколько дней вся смена буквально валилась с ног от хохота, в виде как он ретируется от суетливого Рах-3. Потом Гуммия возлился, надавал роботу пенков, и тот стал его полностью игнорировать. Вся смена, исключая дежурившего в рубке гумия, уже сидела в пищеблоке. Робот-слуга принес великолепный завтрак, жаркое из альзийского зайца и настоящий кофе. Это был праздник гурманства. Даже сверхумеренный в пище командор отдал ему должное. Плотно поев, Руси отправился в информационный блок, где намеревался посмотреть что-нибудь веселенькое, как вдруг услышал тревожный голос Гумия. «Внимание! Общая тревога! У нас возникли проблемы!» Руси развернулся и бросился в рубку. «В чем дело? Неопознанный объект». Гуми сидел за навигационным пультом и возбужденно тыкал пальцем в экран радара что-то объясняя стоящему рядом командору. Тот казался рассеянным и почти не слушал Гумия. Руси подбежал к монитору. Вид объекта. Управляемый. Очень большой. Размером со здоровенный астероид. Что ты расскажешь мне сказки? Введи задачу в компьютер. Секунду. Гумий бойко застучал по клавишам. Почти мгновенно на дисплее Атлантиса появились несколько строчек. Первое. Объект управляем. Размеры. Эллипсоид, максимальный радиус около 3 км. Тип неизвестен. Место постройки неизвестно. Предположительно наличие оружия. Исчерпывающая информация разозлился Руси. Тип оружия неизвестен. Компьютер, которого в последнее время стал чрезмерно обидчив, немедленно парировал. Можно подумать, ты знаешь больше. Заткнись и не умничай, прикрикнул на него Руси. Следи за ним и попробуй вычислить, что это за железяка. Пытаясь выяснить намерения капитана неизвестного звездолета, Руси попробовал изменить курс. Преследователь немедленно проделал то же самое и по-прежнему упорно шел на перерез. «Боюсь, у них не очень доброе намерение», – задумчиво произнес Руси. Командор неподвижно сидел в кресле, уставясь в одну точку. Он был где-то далеко. «У них должна быть неплохая пушка», – заметил Гумий. «И не одна, и не только пушка. Они могут иметь в своем арсенале пару таких штучек, каких и не снилось». Судя по размерам, этот монстр весь напичкан оружием, и к тому же влез Атлантис, его скорость в три раза выше нашей. Но это невозможно, изумился Русий. Для звездолетов наших типов, да, но это абсолютно иная система. Я даже не могу определить, какой вид энергии он использует. Они используют ферромагнитные поля, вдруг негромко сказал командор. Глаза его были закрыты. Этот звездолет может развивать скорость до полутора миллионов километров в секунду и вооружен импульсными лучами, природа которых мне известна. Но она слишком сложна, чтоб я мог объяснить ее двумя фразами. Это корабль эмнаитов. Они хотят нас уничтожить. Откуда вы это знаете?» – изумился Гумий. «Сейчас нет времени на объяснение», – прервал его Руси. «Командор, что мы можем сделать?» «Это телепатия», – все же решил пояснить командор. «Единственное, что я могу предложить, это вертеться». «Резко меняй курс, но не на большой градус. Это не снизит нашей скорости, но затруднит прицеливание. А вообще-то через пару минут мы будем покойниками». «Надо развернуться и принять бой», – воинственно воскликнул Гумий. «Они даже не оценят наш последний парад. Их пушки бьют в десять раз дальше, чем наша. Неужели ничего нельзя сделать?» «Должен же быть какой-то выход. Командор», – вдруг спохватился Русий, «А почему ты уверен, что они хотят уничтожить нас?» Я чувствую зло, исходящее от этого корабля. Я читаю мысли капитана. Он наполнен лишь одним желанием – желанием убивать. Эмнаиты рождены, чтобы убивать. Им не подвластны никакие другие чувства. Ладно, подытожил Русий. Хотя все это весьма мрачно, я не собираюсь оставаться просто так со своей шкурой. Повертимся. С этими словами он поставил корабль на ручное управление и резко повернул штурвал влево. Покрутимся. Отдай штурвал Гумию, неожиданно произнес командор. Зачем? Мы попробуем остановить их. Они стреляют, вмешался Гумий. Слева от Марса мелькнула светло-зеленая трасса импульса. Гумий наклонился к микрофону и истошно завопил. Боевая тревога. Нас атакует вражеский корабль. Давар, займи место у дублирующего пульта нейтронной пушки. Гумий, спокойно напомнил командор, верти кораблем. Раньше, чем через минуту, они в нас вряд ли попадут. Расстояние слишком большое. Руси, сосредоточься. Ты должен представить, как я проникаю на этот корабль. Ты уверен, что у меня получится? Если бы здесь был Арий, мы бы давно разделались с этими ублюдками. Ты обладаешь не меньшей силой воли. Вдвоем мы должны пробить защиту этого корабля. Я не уверен. Верь в себя. Сконцентрируйся». Руси послушно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Вбежавшая в рубку леда увидела странную картину. Гуми лихорадочно вертел штурвал. От напряжения он мгновенно взмок. Пот мелкими струйками стекал по его шее. Командор и Руси полулежали в креслах с закрытыми глазами. «Что они делают?» – закричала она в недоумении. «Заткнись!» – завопил ответ Гумий и добавил пару таких ругательств, что Леда чуть не села на пол. Но, по крайней мере, она замолчала. Дальше началось самое удивительное. Тело командора вдруг замерцало и исчезло, оставив в кресле голубой контур. Никто, кроме Леды, этого не видел. Вцепившийся в штурвал Гуми диким взглядом уставился в экран. Руси спал. Командора не было несколько мгновений. Вскоре он снова появился. Как только тело командора слилось с голубоватым контуром, раздался яростно счастливый крик Гуми. Они отворачивают. Мы победили. Разрывные пули решетили заблокированную дверь. Но корабль мчался в пустоту, пока не был пойман рождающейся звездой. Злобная ярость плазмы растворила в себе злобу корабля-убийц. Эмнаиты были истинными исчадиями ада. Заложив в них омерзительную душу, природа дала им не менее отвратительный облик. Маленькое шарообразное тело, непропорционально большая голова с узкими желто-гнилыми глазами. Мозг их был примитивен. Они умели лишь одно – убивать. Они желали лишь одного – убивать. Около двери в центр управления кораблем стояли два часовых. Темно-зеленые комбинезоны – Короткоствольные, стреляющие отравленными разрывными пулями автоматы. Солдаты лениво вращали мощными челюстями, сглатывая ядовитую слюну наркотической жвачки. Видение появилось внезапно. Огромный человек призраком возник прямо перед часовыми. Короткий взгляд, и оба эмнаита без звука рухнули вдоль стен. Призрак вступил на металлическую пластинку, дверь плавно отъехала в сторону. Призрак бесшумно шагнул через порог. Время остановилось. Пятеро, находившись в рубке бурдюкообразных эмнаитов, застыли словно статуи. Шестой, с красными нашивками капитана, начал медленно поворачивать голову. Слишком медленно, словно в разложенном на отдельные кадры сферофильме. Широко размахнувшись, призрак бросил яркий, блестящий диск. Полет его был плавен. Глаза капитана и призрака встретились и скрестились словно мечи. Мгновение. Взгляд словно ничто. Яркая звездочка диска вонзилась Эмнаиту в горло. Из раны фонтаном брызнула зеленоватая фосфорицирующая кровь. Удар был смертелен. Капитан Эмнаитов умел много, даже слишком много, но он не имел времени. Его вечность превратилась в мгновение, и алкоголик Корон уже махал ему в середину реки. Миллионы звезд погасли. Капитан рухнул. Тело его выгнулось дугой и начало менять форму. И вот уже на полу Лежало совсем другое существо – длинный, очень гибкий гуманоид с хищной головой, покрытый серым, похожим на шерсть волосом. Потухшие глаза его были бездонны. Призрак вынул автомат, торчавший из кобуры одного из навигаторов. И длинный, опустошивший весь магазин очередью, изрешитил пятерых неподвижных эмнаитов и астронавигационные приборы. Пули медленно, неестественно медленно вылетели из ствола, и тогда призрак отпустил время. Из спин сидящих эмнаитов полетели зеленые кровавые фонтанчики. Приборы разлетелись разноцветными стеклянными брызгами. Корабль дернулся и, потеряв управление, помчался куда-то. Это был второй вопль Гумия в этот день. Он застал Атланта в пищеблоке. Первой мыслью было, эмнаиты вернулись и собираются расквитаться за своих собратьев. Когда все вбежали в рубку, им показалось, что Гумий сошел с ума. Он орал и прыгал. Прыгал и орал что-то нечленораздельное. Наконец он соизволил остановиться и выпалил. Планета. Атланты бросились к компьютеру. Атлантис бесстрастно показывал, что в лежащей перед ними системе звезды М1214 есть планета с пригодными для жизни условиями. Нашли. Это победа. Нашли. Нашли вопреки всем препятствиям. Вопреки Альзилам. Вопреки Арию. Вопреки убийцам Эмнаитам. Вопреки времени. Нашли. Из ван поднимались атланты. Постепенно замедляющий ход корабль должен был достичь желанной планеты лишь через 3 дня. А дел появилось множество. Прежде всего, надо было разбудить и привести в должное состояние всех пассажиров. Некоторые из них почти 20 лет не стояли на ногах. С ними было очень много хлопот. А кроме того, надо было подготовить необходимое оборудование, расконсервировать часть системы обеспечения и многое-многое другое. Долголетняя, прерываемая редкими вспышками спячка корабля, сменилась бурной деятельностью. Марс гудел, трещал, непрерывно визжали лифты, крутились тренажеры в тренировочном зале. Камбус перегрелся от непрерывной работы. Атлантия с разодоренной всеобщей неразберихой окончательно обнаглел и ласково сообщил командиру. «А не пошел бы ты!» Конца этой фразы история до нас не донесла. Командор оказался не слишком покладистым подобным шуткам. И нанес ему такой удар по электронным мозгам, что у компьютера вылетели предохранители. В общем, это была суета из-за разряда тех, которые приятны. Это было ожидание последних дней перед домом. К исходу третьего дня Марс достиг планеты и вышел на ее орбиту. Планета была покрыта плотным слоем облаков. Лишь изредка в разрывах серых хлопьев проглядывали участки поверхности. Марс начал выплевывать разведывательные зонды. Атлантис обрабатывал горы информации. Вскоре планета скинула покровы своих тайн. Документальная справка номер 11. Планета. Система звезды М1214. Галактика ДВ-27. Краткий обзор. Первая. Космогонический обзор. Третья планета звезды М1214. Вращается вокруг звезды по эллипсоидной орбите со средней скоростью 29,764 км в секунду за период равный 365,2 планетарных суток. Имеет естественный спутник. Наклон планетарной оси к плоскости эклиптики 66 градусов 33 минуты 22 секунды. Период вращения вокруг оси 23 часа 56 минут 4 секунды. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи. Наклон оси и обращение вокруг звезды – смену времен года. Форма планеты – трехосный эллипсоидный сфероид. Средний радиус – 6371 км. Площадь поверхности – 510 миллионов квадратных километров. Объем – 1,1 умножить на 1012 кубических километров. Масса. 5976 умножить на 1021 килограмм. Планета обладает магнитным, электрическим и гравитационными полями. Время образования планеты 4,7 миллиарда лет. Геосферы. Ядро, мантия, кора, гидросфера, атмосфера, магнитосфера. В составе планеты преобладает железо 35%. Кислород 30%. Кремний. 15%. Магний 12,7%. Запасы урана ничтожны. Геобиообзор. Большая часть поверхности планеты занята океаном 70%. Средняя глубина более 3000 метров. Максимальная не установлена. Суша составляет 30% и образует 5 материков и большое количество островов. Более 2 трети суши пригодны для жизни. Атмосфера планеты состоит из воздуха, смеси азота – 77%, кислорода – 22%, инертных газов – углекислого газа. Демографический обзор. Отмечены признаки разумной жизни и начала цивилизации. Наибольшее проявление в бассейне внутреннего моря, образованного наиболее крупным материком. Да ведь эта планета – почти точная копия нашей Атлантиды, воскликнул Руси, ознакомившись с данными компьютера. «Да», – согласился Командор. – «эта планета очень похожа на Атлантиду». «А чему здесь удивляться?» – заметил сидевший в рубке планетолог Гиптий. «Они имеют приблизительно одинаковый возраст, одинаковые условия формирования, находятся почти на одинаковом удалении от материнских звезд. Это планета-близнецы, разделенная огромным расстоянием. А что, между ними нет никаких существенных различий? Только одно, но оно может больно затронуть нас». Эта планета более старая, и процесс полураспада урана зашел слишком далеко. Мы не сможем качать уран из шахт, как на Атлантиде. Здесь уран будет добываться с кровью, и его будет все равно мало. Нам придется очень экономить топливо и совершать как можно меньше полетов в пределах планеты, особенно первое время. Но это мы как-нибудь переживем. «Как же нам назвать эту планету, Леда?» – задумчиво спросил командор. «Я бы не хотел, чтобы она называлась Атлантидой». История не любит повторений. Я предлагаю назвать ее в честь погибшей земли. Пусть она останется с нами хотя бы в имени нашей новой родины. Что ж, мне нравится твое предложение. Думаю, атлантцы согласятся с тобой. Назвать новую родину в честь погибшего товарища. Я вкладываю в это название нечто большее, чем имя товарища. Я называю ее в честь женщины-матери. Земля будет матерью Атлантом. Звезду назвали Солнцем. На столике стояли чашки с дымящимся кофе. Сизый сигаретный дым кольцами прятался в решетку кондиционера. Руси сидел в каюте командора. Он пришел сюда без приглашения, сам. Им было о чем поговорить. Командор взял электровую ложечку и, помешивая кофе, сказал. «Во время полета между нами иногда возникали недоразумения». Он сделал паузу. Руси согласно кивнул. «Я хотел бы, чтобы в будущем их не было». Ты, конечно, догадываешься или лучше сказать знаешь, что я не атлант, то есть я не совсем правильно выразился. По своим способностям и составу материи я не гуманоид атлантического типа, что не мешает мне во всем остальном быть атлантом. События, связанные с гибелью Ария, бой с кораблем эмнаитов, встречи с черным человеком, а я зная, что он был здесь на корабле, я чувствовал ненависть. Все это говорит за то, что ты имеешь дело с реншианцем. Так ведь? «Да», — согласился Русий. «Я уже не сомневаюсь в том, что ты зриншанец. Хотя бы потому, что иначе ты мог бы расстаться с своими очками. Это опасно. Я не всегда могу держать под контролем свою силу». «Черный человек наверняка наговорил тебе кучу всякой дребедени про злобу и коварство зриншанцев, про их маниакальную страсть властвовать над людьми. Это все верно, но отчасти. Действительно, зриншанец не может жить без власти». Власть – самое сладкое, что может иметь человек. Власть слаще поцелуя девственницы, пьянее тахильского вина. Она кружит голову, словно бурный горный ветер. Она затягивает, словно зыбучий песок. Она наркотик. И раз попробовав его, ты не в силах от него отказаться. Ты можешь затаиться, уйти в пустыню, но жажда власти найдет тебя и вытащит назад в бренное бытие. Ни один человек не смог и не сможет выдержать испытание властью. Эта беда не только зреньшианцев, просто она наиболее ярко проявляется именно в нас. Жажда власти завладела нашими душами и подчинила себе наше время. Не мы властвуем временем. Время владеет нами. Как можно удержать сыплющийся меж пальцами песок, сжав руку в кулак? Власть сжимает в кулак наше время и не дает ему раскрутить свою бесконечную и столь хрупкую спираль. Нас было много, миллионы и миллионы. Мы были неисчислимы, словно песок. И мы стали тем песком, что протекает меж пальцев. Мы стали исчезать. Ты знаешь, как умирают зариншианцы? Они исчезают. Их растворяет вечность. Они становятся кирпичиками ее бесконечного храма. Слепая старуха надеется когда-нибудь завершить мироздание и успокоить свои дряхлые кости. Но усилия ее тщетны. Пока она тщательно вымазывает стену с трудом добытый кирпичик, Космические ветры выдувают из стены храма мизерные частицы, подхватываемые ветрами отчаяния. Эти вихри лепят новый кирпичик, который называется жизнь. Рождается новый безумец с его надеждами, страстями, желаниями. Он жаждет власти и не получает ее, и его вновь охватывает бельмастая вечность. И лишь единицы, дорвавшиеся до власти, смеются над этой старухой. Власть поставила их наравне с нею. Они вечны. Они видят будущее. Они видят войны, пожары, катастрофы. Они видят смех женщин и детский лепет. Их взору предстают солнце Аустерлица и пожар Москвы. Они пьют солнечный бастонский чай, томятся предсмертно негая в постели Клеопатры. Они плавают в крови в Тевнамбургском лесу, горят в пожарах ядерных взрывах, стоят по шее в бушующем море, поют песнь погибающих, но не сдавшихся моряков. Они вечны. Они принадлежат истории. Власть их не обязательно должна выражаться физической властью над покоренными. Они могут быть музыкой, песней, дыханием, трелью соловья. Они то, что завораживает нашу душу. То без чего мы не мыслим нашей жизни. Они играют в прятки с вечностью и бросают в суп похищенные у истории лавры. Их власть может быть незаметна. Она может быть не сильнее привязанности к луковой похлебке. Но она должна быть властью. Ибо как только люди разлюбят и забудут луковый суп, вечность ставит новый кирпичик в свой храм мироздания. И чтобы не лежать скованные в этой бесконечной стене, они должны любой ценой заставить людей любить луковую похлебку. Зренша была изумительно красивой, зелено-голубой планетой. Прохладные айсберги не обмораживали, а нежно холодили кожу. Розы мягко покалывали шелковистыми шипами. Свирепые тигры шершаво лизали руки. Мы и наши предки наслаждались этой идиллией. Она казалась нам игрой, веселым ласковым сном. Но пришел властолюбец и сел над этими счастливейшими людьми. Он смеялся над слепой вечностью. Люди стали холодными, розы в кровь раздирали руки. Тигры полюбили кровавое мясо. Из зреншанцы вдруг поняли, что их спасение во власти, что она поможет им оседлать вечность. Кто не понял этой истины, исчезли, и о них забыли. Кто понял, стали рваться к власти Планета стала мала для них Великие властолюбцы Совершили миллионы открытий Они построили космические корабли И разлетелись по всей вселенной Они хотели завладеть временем А стали его слугами И словно цепные псы Они служат хозяину до сих пор И как только кто-нибудь из них забывает Об этой службе Время отнимает у него самое дорогое Вечность И он исчезает Зариншианцы открыли и построили многие миры. Они могли принести счастье Вселенной, но вместо того они принесли жажду власти. И Вселенная взорвалась войнами, мором и катастрофами. Все беды происходят от властолюбцев. Все войны разжигаются людьми, пытающимися обхитрить старуху вечность. Ведь для этого не обязательно быть зреншанцем, не обязательно быть телепатом, уметь левитировать или замедлять время. Можно быть обыкновенным человеком, Атлантам, Альзилам, Эмнаитам, Землянинам и победить Вечность. Можно жить мгновение, но оставить свое имя в скриджалях истории. И Вечность почтительно склонится перед этой вонючей бумажкой. Зриншанцы не есть абсолютное зло. Они дети своего мира. Они мягкие, добрые люди. Их беда лишь в том, что они оседлали Вечность. И любыми способами пытаются удержаться в седле. Они менее жестоки, чем все окружающие. Они знают, что вечность отрицает жестокость. Если они прибегают к насилию и злу, то лишь в безвыходной ситуации и во имя вечности. Им не позволено то, что позволено другим. Иначе они могут вывалиться из седла, как арий. «Кто он, кстати, такой?» – спросил внимательно, зачарованно слушавший Русий. Музыка слов командора раздвинула границы его сознания и унесла его куда-то вдаль. Лишь знакомое ненавистное имя вернуло Атланта в реальность. «Кто он? Он зриншанец. Он мой брат. Старший или младший?» «Почему тебя это интересует? Ты верно пытаешься понять, почему он имел такую необъяснимую власть надо мной?» «Мне трудно ответить на этот вопрос, касающийся возраста зриншанца. Мы не обращаем пристального внимания на прошедшее. Мы живем в будущем. Он очень стар. Был. Я даже не могу сказать приблизительно, сколько ему лет. Мне кажется, он жил вечно». По крайней мере, я помнил его всегда. Он старше Атлантиды. Руси удивленно присвистнул. Он побывал на тысячах планет и сменил тысячу шкур. Он был Грильбером, Гломбом, Улаквариотикусом, Желтым Драконом, Шершебером, Аваклопустом, Эмнаитом и многими другими. Он становился тем, что давал ему власть. Властью он жил миллиарды лет. Мгновение Вечности. Но в вашем понимании это очень большое мгновение. «Наверное, он был все-таки моложе меня. Он был глупее. Его жажда власти порождала злость и неконтролируемую ярость. Он мог убить человека лишь по подозрению, что тот становится на его пути. Так он убил капитана и многих других. «Почему ты не остановил его? Для этого я должен был уподобиться зверю, а зверь может натворить неисчислимые беды. Бойтесь зверя, вырвавшегося из клетки. Я не мог искать кораблем и всеми вами. К тому же он был мой брат». Он натворил много бед, упрямо сказал Руси. Если бы я встал на его пути, время могло бы выйти из-под контроля. Он был щенком по сравнению со мной. Единственное, что я мог сделать, это сдержать его необузданные порывы. Как он убил Стара? Он показал ему вечность. Снял очки и посмотрел в глаза? Да. Стар не выдержал путешествия через бездну миллиардов лет и исчез во времени. Почему он не повторил попытку разделаться со мной? Он знал, что я по-особенному отношусь к тебе. Это сдерживало его, и он попытался действовать чужими руками. И потом, ты просто оказался ему не по зубам. И тогда Руси спросил, нерешительно, боясь, что ответ будет утвердительным. «Я зриншанец?» «Нет», – к великому облегчению ответил командор. «И ты сам знаешь об этом. Но ты сын зриншанца и обладаешь многими уникальными способностями». «Ты мой отец?» «Да». Голос командора был уверен. «Ты не просто мой сын. Ты чудо». Считалось, что зриншанец не может иметь ребенка от женщины другого типа. Это обрекало нас на неизбежное вымирание, потому что во вселенной не осталось ни одной женщины в зриншанке. Они не выдержали испытания властью. Они слишком любили ее и играли ее, забывая о мере. Старуха Вечность скинула их на крутом повороте и украсила их острыми грудями стены своего храма. Миллиарды лет ни один зреншанец не имел детей, и вдруг произошло это чудо. Я не знаю, как это получилось, но я любил ее, любил больше всего на свете, даже больше власти. Старуха скалила гнилые зубы, подбирая мне уютное местечко. Но она спасла меня, спасла своей любовью. Видя, что я гасну и догадавшись, что меня губит мое чувство, она покончила с собой. В этот день родился ты. Как ее звали? Тихо спросил Русий. «Леда». «Леда?» Русий вздрогнул. «Да, на Марсе есть девушка с таким именем, и она очень похожа на твою мать. Меня к ней влечет. Не бойся, твоя любовь не ведет к смерти». «Ты меня успокоил», — обретя ироничный тон, сообщил Русий. «Пожалуй, сделаю ей ребенка. Не играй с этим. Я проще отношусь к женщинам. Это твое дело», — сразу замкнулся командор. «Ладно, командор, не обижайся». Русси усмехнулся. «Ты поставил меня в весьма неловкое положение. Я даже не знаю, как тебя называть теперь. Командор, отец или твоим настоящим именем. Лучше командор. Но я ничего не имею против отца. Я не собираюсь скрывать наше родство». «А ты скрывал?» «Ну, не совсем. Просто до встречи с мноидским кораблем я не был до конца уверен, что ты мой сын. Что же убедило тебя в этом? Твоя феноменальная сила воли». Лишь благодаря ей я смог проникнуть на корабль. Ты просто не догадываешься о своих способностях. Зная-то о них раньше, ты бы мог сплющить Ария в лепешку. Жаль, что я этого не знал, согласился Руси. Это может показаться странным, командор, но я чертовски рад иметь отца. Ведь никто из атлантов не может похвастаться этим. И кто только придумал эту систему детского воспитания. Не я. Но если хочешь знать, она отвечает моим интересам. Иваны родства непомнящие. Люди-роботы, считающие своих родителям государство. Это выгодно государству, но не грозит ли это гибель обществу? Меня интересовали соображения могущества государства. Проблема общества волновала меня куда меньше. Мне нравится, что ты честно признаешься в том, что мне может не понравиться. Так значит, Югуапа, твой родной брат? Да. Значит, я отправил в бездну своего дядю. Выходит так. Русий засмеялся. А мне его ни капельки не жалко. Он был редкостной скотиной. С тем, что он был скотиной, я согласен. Я ведь жалею не о нем. Я плачу о глупости нашего народа, променявшего жизнь на власть. Это странное чувство. Мне кажется, что твое сознание порой раздваивается. Ты то зриншанец, то атлант. Нет, улыбнулся уголками губ губкомандор. Если уж пытаться выразить мое состояние твоими словами, мое сознание должно делиться на тысячу осколков. Но я все-таки атлант. Зриншианец в моем подсознании. Ты вытащил его оттуда. Расскажи мне о черном человеке. Рассказать о черном человеке? Что я могу о нем знать? Он самый могущественный и страшный зриншианец. Знание его безгранично. Сила огромна. Он сильнее всех нас вместе взятых. Он поверг в преисподнюю сотни миров. Он владел галактическими империями, но легкая власть прискучила ему. И он начал свое восхождение с самого начала Он любит не власть, а путь к этой власти Только эта звездная лестница дает удовлетворение его властолюбию Его энергия способна уничтожать корабли и менять курс планет Он не человек, не бог, дьявол Он умен и прекрасен Мир мог бы добровольно преклонить перед ним колени Но он продал свою душу грызущему чреву власти Ему приходится ставить мир на колени силой Признаюсь честно, я боюсь его. Даже находясь здесь в своей каюте за миллионы парсеков от Альзелиды, я не уверен, что он не стоит за этой дверью. Он убийца, наслаждающийся самой возможностью убивать и растягивающий это наслаждение. Он презирает все, даже свою власть, и это презрение присыщает его, отравляет ему существование. Слово напоенный ядом демон, он мечется в золотой клетке своего бессмертия и не находит из нее выхода. Он бессмертен, подозревая, что если когда-нибудь он и умрет, то это будет смерть от скуки. Проснется рано утром, скажет до да чего ж надоело жить» и взорвет себя вместе со Вселенной. Что еще? Добрая половина всех открытий Вселенной совершена его изощренным умом. Добрая половина всех известных чувств и пороков принадлежит его извращенному сердцу. Он принял красавиц и от скуки дарил их ядовитым поцелуем. Он любовался игрой детей и, не дрогнувшей рукой, обрушивал на землю огненный град. Он великий творец, сброшенный старухой вечностью со своего подиума. У него отняли игрушку мироздания, и он хандрит в почетной ссылке где-нибудь на Атлантиде. Командор смолк. Тогда заговорил Русий. «Мне трудно это понять, отец. Мой мозг с трудом рвет рамки нормального бытия. То, о чем ты рассказываешь, относится к области иррационального». Но ведь иррациональное нереально. Этого не может быть, потому что этого не бывает. Один мудрец на Земле еще выскажет подобную мысль, не задумываясь о том, что это примитивная тавтология. Он будет наречен пророком, но через несколько десятков лет станет изгоем. Его статуи будут валяться на пустырях. Не замыкайся на том, что доступно твоему разуму. Вселенная не состоит из симметричных кирпичиков. Границы двух рациональностей смешиваются друг с другом, И происходит временной взрыв Сравнимый с бездной трансферного поля Это и есть всплеск иррациональности Подобный всплеск происходит каждое мгновение Командор щелкнул пальцами И на ладони у него вспыхнул яркий огонек Фокус? Может быть А может я извлек его из параллельного иррационального пространства Вот он, всплеск иррациональности Ты его видел Командор сжал кулак, его больше нет Границы рациональности вновь изменились. Это трудно постичь. Мне трудно понять, а еще труднее поверить. Это не страшно. Когда-нибудь ты сам дойдешь до понимания этого. Ба, кофе совсем остыл. Командор обхватил чашку ладонями, кофе бурно закипел. Фокус. Так о чем мы с тобой не договорились? Пока ни о чем. Точно. Итак, мне хотелось бы, чтобы все сказанное в этой комнате... Не вышел за ее пределы. Я обещаю. Я хочу, чтобы ничто никогда не становилось между нами. В моей жизни и так было слишком много потерь, чтобы лишиться единственного сына. Я не буду делать ничего, что может вызвать твой протест. Ты не будешь делать ничего, вызывающее мое противодействие. Мы должны возродить Атлантиду, и это будет нам лучше наградой в вечности. Ты предлагаешь оседлать вечность? Что ж, я согласен. Оседлаем старушку. Я принимаю твое предложение. Катились звёзды на ковёр бездонный мрака, И вечность раскрывала нам туманности объятья. Высокий шпиль охотничьего замка Санеты прятал о любви слова проклятия. Борзы и длинной стаи улетали в бездну. Охотничий рожок пел позднюю охоту. Всё улетит, и я совсем исчезну. Или лишь туман, быть может, сяет на болото. Командор проснулся с лихорадочно бьющимся сердцем. В каюте стоял густой мрак. Рука командора тронула кнопку выключателя. Яркий искусственный свет залил потаенные внутренности комнаты. На столе стояла бутылка ватахильского вина. Под ней распластался небрежно оторванный обрывок бумаги. Командор осторожно потянул его к себе и поднес к глазам. На бумаге по-зриншанске было написано «Ты хорошо говорил, командор. Ты немного развеял мою скуку. Дарю тебе жизнь лишь ради того, чтоб ты изредка развлекал меня. Выпей тахильского, там нет яду. Ты прав. Я люблю подсыпать яд только наскучившим женщинам. Но зачем они мне смели наскучить? А тебе я подсыпал лишь ложку хинина. Вкус вина был отвратительно горьким».